В понедельник утром перед уроками, когда Санек по привычке со всего маху бухнул свою сумку на парту, Лила обернулась, и на лице ее играла такая радостная улыбка, что Санек покраснел, будто его жарили кипятком. Сашка, а что я тебе принесла? Загадочно на распев сказала она и достала из рюкзачка кожаный футлярчик для расчески. Правда, очень красивый футлярчик. Излакированной темной кожи, украшенной тиснением с надписью Рига Латвия, по краю прошитой цветной тесьмочкой. Занек взял его в руки с изумлением. У него и расчески-то не было. Мать всегда стригла его, или как сама она говорила, равняла, очень коротко. Это тебе будет как нужно для твоего ножа, пояснила Лила. Ничего себе! Только девчонке в голову могла прийти такая дурацкая мысль спрятать клинок из шведской стали саморучно выточенный на артельном электроточиле в чехольчик от расчески. И Лила поняла, что ее подарок не пришелся, кстати, хотя Санек все-таки милостиво сунул его в карман, бросив небрежно: "Примерю дома". И через паузу догадался прибавить: "Спасибо". Лила снова улыбнулась. На этот раз как-то жалко, виновата. Впрочем, уже на следующий день с а н ё к выбрал момент, набрался смелости и подошел к ней на перемене. Слушай, Лила, давай сегодня сходим куда-нибудь после школы. Девушка покачала головой. Я бы и рада, но не могу. Сегодня у меня музыкалка. Тогда завтра? А завтра мы с мамой договорились по магазинам п р о ш в ы р н у т ь с я Осень наступила, мне сапоги нужны. После завтра, после завтра снова музыка, а в выходные мы к папиному другу в загородный дом едем. Тихо проговорила она. Ладно, я все понял. Сашка развернулся и хотел уже идти прочь, но Лила его остановила, схватив за руку. Ладонь ее была странно горячей, точно у нее вдруг поднялась температура. Подожди, ничего ты не понял. Вернее понял все неправильно. Она заглянула ему в глаза снизу вверх и проговорила почти жалобно: «Не сердись, это вовсе не значит, что я не хочу с тобой общаться. Хочу, даже очень. Просто я действительно очень занята, ну правда. И что же делать?» р а с т е р я н н о спросил Саня. Лицо Лилы вдруг просияло. «А хочешь, проводи меня на музыку?» Я могу выйти пораньше, скажем, часов четыре, и мы с тобой немного погуляем. Могла бы и не спрашивать, конечно же, он хотел.